Глава 12. Каменистый пляж, покрытый крупным коричневым песком, был пуст. Только чайки пролетали над головами детективов. Несмотря на сильный ветер, вода здесь была спокойной. Необузданные волны Атлантического океана не попадали в бухту. Митчеллу вспомнилось, как в детстве они с отцом и братом ездили рыбачить. Брать сестру отец отказывался, скорее всего, из-за ее бесконечной болтовни, На рыбалке разговоров не было, не считая коротких фраз вроде «передай мне наживку» или «смотри, сын, не закидывай удочку вон у тех камней». митчел любил рыбалку. Для них с братом это была редкая возможность провести несколько часов в обществе отца, который был востребованным уголовным адвокатом и допоздна засиживался в офисе за делами. митчел осознал, что они уже сто лет не рыбачили вместе. Надо позвонить отцу, позвать его на рыбалку. Вскоре детективы заметили одинокого мужчину с удочкой на краю небольшого рифа. У его ног стояло ведро и небольшой ящик со снастями. Чайки, вспугнутые шагами, сердитыми криками, взмыли в воздух. Мужчина обернулся, и Митчелл узнал обрамленное отросшими русами волосами лицо со снимка, вложенного в дело о краже. Это был Блейстерри, их единственный подозреваемый в убийстве Дона Элайсы. Худой высокий блейстери с удочкой в руках походил на раздвоенную ветку дерева. Бросив взгляд на приближающихся детективов, он отвернулся к воде. Маленький краб боком перебежал им дорогу. Митчелл поскользнулся на шатких камнях и едва не упал. блейстери спросил Джейкоб. «Да», — подтвердил тот, не отрывая взгляда от поплавка. «Я детектив Купер, а это детектив Лонни» представился Джейкоб и предъявил свой значок, на который Блэйс даже не взглянул. «У нас к вам несколько вопросов». «Ричард предупредил, что вы едете», — советовал Смитс. «Почему же?» — спросил Митчелл. «Предположил, как и вы, что я снова украл и меня посадят». «Мы не подозреваем вас в краже», — возразил Джейкоб. «Тогда зачем вы здесь?» — спросил Блэйс, наконец оборачиваясь к детективам. «Вы знакомы с Доной Элайсой» блейс нахмурился. «Да, она моя девушка. С ней что-то случилось?» «А почему вы спрашиваете?» — поинтересовался Митчелл. «Давайте без этих игр, детектив. Что с Доной?» «Когда вы в последний раз ее видели?» «Два дня назад. Наверное, мать заявила о пропаже. Донна иногда подолгу не отвечает на звонки, когда на нее находит, и говорила, что мать в таких случаях паникует. «Вы дом проверяли?» «Мы...» «Тут блейс резко отвернулся к воде». — Похоже, клюнуло, — заметил Митчелл, вглядываясь в воду. — Может, от камень? — предположил Джейкоб. — не я точно чую рыбу, — возразил Блейс, крепко сжимая удочку, причем крупная На что ловить? — поинтересовался Джейкоб. — На креветку. Блейс улыбнулся, не отрывая взгляда от воды. — Креветка не любит. Пробовал в земляных червей, мелкую рыбу, но живая креветка лучше всего. — Ох, как бьется! — Блейз стал медленно выматывать леску. Монотонное щелканье вновь напомнило Митчеллу о рыбалке с отцом. «Осторожно, если потянуть слишком резко, леска может оборваться», — предупредил Джейкоб. «Я в курсе, не волнуйтесь. За пятнадцать лет не потерял почти ни одной рыбины. Как-то раз вытащил здоровенного луфаря тончайшей леской. Выдержала». и однажды поймал недалеко отсюда восемнадцатифунтового шеда», — сообщил Джейкоб. Уж как он бился съели и вытянул. Митчелл ни разу не поймал ничего крупнее четырех фунтов и вообще сомневался, что в этой бухте водятся рыбы крупнее десяти. Удочка дернулась, и все трое вскрикнули. — ага возбужденно выкрикнул Блейз. — По-моему, самая большая за эту поездку. Вчера поймал две трехфунтовых макрели. Пожарил на костре. Джейкоб с Митчеллом переглянулись. Единственным алиби Блейза была рыбалка, и только рыба могла подтвердить правдивость его слов, а добиться этого от рыбы вряд ли сумеет даже самый опытный адвокат защиты. Впрочем, прокурор добиться от рыбы опровержения тоже не сможет. Митчелла смотрел берег. Рядом со спальным мешком виднелись следы потухшего костра, однако это еще ничего не доказывало. «Думаю, скоро увидим, кто это», — сказал Блейс. Удочка дернулась влево, потом вправо. Они уставились на леску. Митчелл прищурился, желая разглядеть рыбу первым. «Вот она!» — победно выкрикнул он, заметив мелькнувшую над водой серебристую спинку. «Большая!» — воскликнул Джейк. «Фунт в шесть, не меньше!» «Скорее семь!» — с широкой улыбкой поправил Блейс, постепенно сматывая леску. Рыба выпрыгнула из воды и забила хвостом, пытаясь освободиться. Митчелл дал бы ей фунтов пять, не больше, однако улов был все равно отличный. Блейз ловко перехватил леску и почти без усилий снял рыбу с крючка. Рыба смотрела на людей выпученными глазами, разевая рот, в тщетной попытке дышать, и внезапно Митчелл вспомнил лицо Доны Элайсы, которой тоже пришлось тщетно сражаться за возможность вдохнуть джейкоб подал блейзу ведро наполненное морской водой другой рыбы в нем не было так что с донной спросил блейс уже без улыбки к сожалению вынужден сообщить что этим утром она была найдена мертвым себя дома ответил джейкоб лицо блейза исказилось что как о боже неужели она она покончила с собой почему вы думаете что это самоубийство спросил джейкоб на нее иногда находила как она умерла Ее задушили. Какое-то время блейс молча таращился на детективов. — Ее убили? — наконец спросил он. — Зачем? — Кому могло, мистер Терри? Кто-нибудь видел вас здесь прошлой ночью? — Вы думаете, это сделал я? Я бы ни за что не убил Дону. Я люблю ее. — Надеюсь, вы понимаете, мы вынуждены рассматривать все возможные варианты, — ответил Джейкоб. — Впрочем, лучше продолжить разговор в участке. — Вам нужно время, чтобы успокоиться. Поедите с нами, а за вашей машиной мы кого-нибудь пришлем. Блэйс с невидящим взглядом уставился на воду и медленно произнес. — Нет. Я могу ответить на ваши вопросы здесь. — Прошлую ночь вы провели тут, верно? Кто-нибудь вас видел? — Нет, — механически ответил Блэйс. — Я был один на берегу. — Как вы можете описать ваши отношения с Доной? — Как описать? Она была самой большой любовью в моей жизни, вот как бы я это описал. Она думала так же? Конечно, так же. На что вы намекаете? Я просто уточняю факты. Мягко пояснил Джейкоб. Слушайте, я понимаю. Вы услышали, что у нее есть парень, узнали про мое криминальное прошлое и решили, что я ваш кандидат. Но вы ошибаетесь. Я ни за что не причинил бы вреда Доне. Черт, да никому не причинил бы. Меня арестовали за кражу со взломом. Я никогда ни на кого не нападал. При аресте у вас был обнаружен пистолет. Для запугивания я ни за что не убил бы человека. Пожалуйста, проводите любые исследования. ДНК, отпечатки пальцев, что угодно. Ну, то есть, у нее дома полно моих отпечатков и что... Знаете ли вы, кто мог желать Доне зла? Зла. Да я не уверен, что у нее есть знакомые, кроме меня. Она поддерживала связь с родителями и сестрой, а в остальном была очень замкнутой. Не работала, не гуляла, сидела дома и целыми днями играла в компьютерные игры. Она общалась только со мной. Блэйс умолк, потом едва слышно проговорил. А я себя не очень-то выручаю сейчас, да? Как вы познакомились с Дуной? На сетевом форуме. Это что-то вроде группы взаимопомощи для людей с депрессией. А у вас депрессия? Была. Я тогда только вышел из тюрьмы, работал на скучной, низкооплачиваемой работе и боролся с алкоголизмом. Еще чуть-чуть сорвался бы. В общем, ничего хорошего. А она мне помогла. Мы начали общаться сначала на форуме, потом личными сообщениями, переписывались каждый день часами. Я влюбился. Она была такая добрая невинная, и по щекам Блэйза потекли слезы. Наконец, я уговорил ее встретиться. Тогда еще не знал, какой это редкий случай. Но она ни с кем не встречалась, совсем ни с кем. А мы начали встречаться почти ежедневно. Я снова почувствовал себя счастливым. форум сделался и не нужен. И, по-моему, ей тоже стало лучше. Она заговорила о том, чтобы устроиться на работу. Начала гулять недалеко и недолго, однако для нее это был большой шаг вперед. — В последнее время вы не заметили ничего необычного? — Не считая прогулок? — Нет. Она по-прежнему проводила большую часть времени за игрой в мир драконов. У нее по-прежнему бывали резкие перемены настроения. В субботу пришел, она лежит в кровати рыдает. Два часа ее успокаивал и уговаривал поесть. Дико, да. А для Дона это было обычное дело. Она страдала тяжелой депрессией. Именно поэтому я предположил, что она покончила с собой. Насколько знаю, уже один или два раза пробовала. Но мне и в голову не пришло бы, что кто-то захочет...» Его голос сорвался. «Примите мои соболезнования, мистер Терри. Немного помолчав, произнес Джейкоб. Мы можем отвезти вас в участок и записать показания, чтобы ускорить процесс». Блейз глубоко вздохнул и... Посмотрел на тесное ведро, в котором разевал рот рыбы, обреченный умереть, и, наконец, ответил. — Нет, спасибо. Хотите еще что-нибудь спросить? Спрашивайте здесь. Участок я с вами не поеду. И показания давать без ордера не буду. — Мистер Терри, этим вы своему делу не поможете, — посуровил Джейкоб. — Вы вроде расследуете дело Дуны, а не мое, — ответил Блейс. — Если я пока не арестован, то предпочту остаться здесь. Я же не арестован. — Нет, — признал Джейкоб. — Пока, — мысленно добавил Митчелл. Блейз сел на песок и уставился на волны. — Спасибо, мистер Терри, — наконец произнес Джейкоб. — Если вы нам понадобитесь, мы найдем вас дома. — Конечно. — Или можете позвонить. — Я всегда отвечаю на звонки. — Когда не рыбачу. Детективы развернулись и пошли прочь. Проходя мимо потухшего костра, Митчелл потрогал залу Она была еще горячей что скажешь спросил он джейкоба я не знаю но он и правда и очень любила сильная любовь припре определененных обстоятельствах быстро превращается в ненависть почти всегда убийца или муж или любовник джейкоб немного помолчал и добавил к тому же у нас нет других подозреваемых». пока они ехали в город появились и другие основания подозревать блейза позвонил Мэтт. На месте преступления были обнаружены пять разных комплектов отпечатков пальцев. Один Блэйза, один доны Остальные, вероятно, ее сестры и родители. На дверной ручке и мисках с закусками отпечатков пальцев не было. А значит, тот, кто уходил из дома последним, их стер. Выводы из этого можно было сделать самые разные. Пароля на компьютере доны не было, и Мэтту удалось обследовать ее почтовый ящик. Учетных записей в социальных сетях она, похоже, не имела, что странно. В почте нашлось совсем немного писем, рекламной рассылки об игре «Мир драконов» и форуме взаимопомощи «Опора», о котором рассказывал Блейз. Форум Дона не посещал уже четыре месяца, что еще сильнее сужал круг ее постоянных знакомых. Судя по истории браузера, за последние несколько дней она искала информацию о сувенирах по Баффи, Мэтт сначала подумал, что для покупки, однако потом понял, что Дон смотрела стоимость своих сувениров на Ибэе. Видимо, собиралась продать коллекцию, которая, по прикидкам, это стоило больше 7 тысяч долларов. В шкафу, например, есть куртка, которую Сара Мишель Геллар носила в одной из серий. Стоит больше 3 тысяч долларов. Кинжал на прикроватной тумбочке, реплика кинжала «Фейт». «Кого?» — переспросил Джейкоб. «Фейт. Одной из популярных героинь сериала. Кинжал стоит две тысячи долларов. В комоде я нашел драгоценные украшения, которые фигурировали в сериале, и стоят по несколько сотен каждая». «Понятно. А что насчет анонимного звонка в диспетчерскую? Удалось проверить?» «Я его прослушал». Оно записано с помощью приложения для преобразования текста в речь. Очень короткое имя, адрес и просьба о помощи. Звонок был сделан с новой предоплаченной сим-карты. Мы как раз выясняем, можно ли ее отследить или определить, где она была куплена. — Отлично, Мэтт. Держи нас курсе. — А сейчас я отправляюсь спать. И если сегодня случится еще одно убийство, разбудите кого-нибудь другого. устала сказал Мэтт. — Кого же мы разбудим-то? Наш единственный специалист. — Я выключу телефон. — Спокойной ночи, Мэтт. — Спокойной ночи, Джейкоб. Некоторое время детективы ехали молча. — Семь тысяч долларов. Вполне могли быть мотивом для такого человека, как Блейс. Наконец произнес Митчелл. — Ага. Он мог стереть отпечатки пальцев, чтобы свалить вину на другого. — Возможно. Немного подумав, Митчелл заметил. И все-таки Блэйс ее по-настоящему любил. По глазам видно, что для него это большая утрата. «Серьезно?» — Джейкл усмехнулся «С каких от пор ты раскрываешь преступления по глазам?» «Просто так чувствую». «Ну, любовь порой творит с людьми странные вещи». «Знаю», — рассеянно ответил Митчелл. «Мог бы Блэйс причинить вред женщине, которую любил, задушить ее голыми руками, мыслим или это?» Митчелл покачал головой. Что за глупости? Убийство подружки или партнерши — одно из самых распространенных преступлений. Чем блейс лучше? Нужны доказательства, — хрипло проговорил Митчелл. Ага. Специфический запах морга всегда вызывал у Бернарда желание сбежать. У него был очень острый нюх, поэтому медный запах крови, жуткая вонь трупного разложения и резкие ароматы дезинфицирующих средств — Перемешку с формалином были для него почти невыносимы. Когда в году учебы пришлось впервые присутствовать на вскрытии, Бернард сбежал в туалет проблеваться. Других тоже тошнило, но только ему пришлось выбегать трижды. Теперь он владел желудком лучше, однако старался заранее выяснить, где туалет, и встать поближе к выходу из помещения. На крючке рядом с дверью, мерцая в свете флуоресцентных ламп, висели два белых халата, усеянных коричневыми пятнами. Кафельный пол, хоть и вымытый, казался липким. Чтобы не думать об этом, Бернард принялся считать плитки. Выяснилось, что металлическую каталку с телом Фрэнка Джульеппе отделяют от двери 13 плиток. Ну и число. Труп был наполовину укрыт голубым покрывалом. Разрез в форме буквы U на обнаженной груди выглядел неуместным. На металлическом столике рядом с каталкой лежали инструменты, электропила, скальпель, щипцы и что-то вроде молотка. Бернард вечно забывал, зачем он нужен, таким бы гвоздь забивать. — Что можешь сказать, Энни? — поинтересовалась Ханна. Ее, похоже, запах совсем не беспокоил. Может, потому что ноздри меньше. Бернард сейчас был бы рад променять свой крупный нос на что-нибудь помельче. Причина смерти, как я и говорил, — ранение в сердце. Всего ран семь. Кроме того, есть порезы на пальцах правой руки. Видимо, он защищался. Два удара пришлись в печень. Один в селезенку, один в легкие. Еще два ранения поверхностные. Вероятно, лезвие скользнуло по ребрам. А вот удар в сердце. Перечисляя раны, Энни каждую указывала. Бернард считал. Одна, две, три. Кто-то явно хотел, чтобы Фрэнк умер наверняка. Удар в селезенку и вот этот поверхностный удар были нанесены уже после смерти жертвы. Халат на убитом разорван в двух местах, что совпадает с этими двумя ранами. Они были нанесены через халат. Остальные удары пришлись на обнаженное тело. Было использовано острое и необыкновенно чистое лезвие. Оно не оставило никаких частиц в теле, даже вместе месте столкновения с костью. Следов ржавчины тоже нет. Отверстия довольно широкие. Я бы сказала, что ширина лезвия составляла около двух дюймов. Ранение в печень имеет глубину около семи дюймов, так что лезвие очень длинное. Судя по порезам на пальцах и границам колотых ран, одна грань острая, другая тупая. — Нож для хлеба, — предположил Бернард, стараясь не вдыхать. — Вряд ли. У хлебных ножей зубчатые лезвия, а это ровное Ясно. Удалось установить точное время смерти? — спросила Ханна. «Как я сразу сказала, двадцать минут первого плюс-минус пять минут». «Что-нибудь еще удалось узнать?» В голосе Ханна Бернарду послышалось напряжение. «Наверное, она все-таки тоже страдает от его не хочет поскорее уйти». «Токсикологический отчет пока не пришел, однако содержание алкоголя в крови довольно высокое. Думаю, если б его не зарезали, наутро он страдал бы от жестокого похмелья. В некотором смысле повезло». — Да уж, — согласился Бернард. Судя по задержимому желудку, у него был легкий ужин. Посторонних тканей под ногтями, увы, не обнаружено, так что ДНК добыть не удастся. — У нас есть образцы ДНК с места преступления, почти наверняка принадлежащие убийце, — сообщила Ханна. — Попробуйте убедить в этом присяжных, — пренебрежительно ответила Энни. — Лучшая улика — образцы ДНК из-под ногтей. Мэтт вам таких не добудет. — Так ведь и ты не добыла, — заметил Бернард. — Только в этот раз, — парировала Энни. — Зато я собрала образцы волос с тела. Возможно, что-нибудь обнаружится в них. Могу отправить на анализ ДНК, если нужно. На этом все. — Спасибо, Энни, — проговорила Ханна и поспешно вышла. — Слабый желудок, — пояснил Бернард. — Не каждый может спокойно находиться в морге. И, выждав еще секунд десять, чтобы произвести впечатление, он стремительно удалился.